Несмотря на то, что Юрка специально не стал ставить себе с вечера будильник, проснулся он рано и, главное, без былой уверенности в правильности принятых накануне решений. Может быть, и стоило еще разок съездить к Мини-Сити? Почему нет? Ну, не сегодня, конечно. И даже не завтра. В конце концов, билет в Миксдзону не дешев, не говоря уже о местных яствах. На его карманные деньги каждый день в гости к этим жадным маломерам не нашастаешься. А вот, скажем, через недельку, какие проблемы? А уж будет там вита не будет вид, и это как фишка ляжет. Может, он вообще не из-за нее туда поедет, а потому что хочет побольше узнать о ньюпах. Вот. На столе на кухне Юрку ждала записка от убывшего на службу отца, в которой тот предупреждал его, что в течение дня должен явиться мастер из управляющей домом сервисной компании для проверки водосчетчиков и просил сына не уходить из квартиры, не дождавшись такового. Юноша лишь пожал плечами. «Мастер так мастер. Даже хорошо. Теперь он при всем желании не смог бы сорваться в Мини-Сити. Да Юркой не собирался». Позавтракав и приняв положенную утреннюю дозу таблеток, юноша вернулся в свою комнату к верному планшету. Секунду поколебался между так и недосмотренными красноярскими фотографиями и блогом московского «Верзилы» но вспомнил, что закладки на вид сверху в браузере уже нет, а искать журнал вручную было лень. Посему обратился к фотографиям. За прошедшее время их значительно прибавилось. Как видно, вчера лицеистов возили на экскурсию в какой-то местный природный парк. На фотографиях были поросшие редкими соснами причудливые серо-розовые скалы, пушистые белки, берущие с дровой кедровые орешки. Попались даже полосатый бурундук и красноголовый дятел на дереве с какими-то опилками в клюве. Юрка все ждал появления медведя. Тайга все-таки. Но так и не дождался. На последней фотографии была запечатлена вся их параллель. Очевидно, на вершине какой-то горы или скалы лес виднелся где-то далеко внизу. Вид улицеистов был восторженно счастливый и немного ошалелый от навалившихся новых впечатлений. Машинально Юрка ткнул пальцем в строку под фотографией, поставив изображению высшую оценку — Затем, передумав, убрал ее, но потом, помедлив, поставил вновь. Отличная фотография, чего уж там. Что он только не отдал, чтобы тоже попасть на нее. Стоять на горном гребне рядом с одноклассниками. Чтобы свежий горный ветер развивал волосы и трепал полы лицейской куртки. К полудню обещанный мастер еще не пришел. Закончив с фотографиями, Юрка с полчаса бесцельно провалялся на кровати, затем, снова взявшись за планшет, нашел все же блок московского верзилы. Но новых записей там не было, а читать старые юноша не стал. Где же этот пресловутый специалист по водосчетчикам? Сидишь тут как привязанный. А можно было бы... что, например? Да хоть в сквер выйти пройтись. Или он к тому же мини-сити съездить. Ну и что, что не собирался? А теперь собрался. Делать все равно нечего. К двум часам дня Юрк уже окончательно решил, что как только проводит мастера, сразу же поедет к витрине. И сидел теперь как на иголках. Ну где его черти носят? Что это вообще за срок такой в течение дня? Неужели нельзя четко обозначить «приду вас только-то», а не отрывать людей от дел почем зря? Специалист из управляющей компании явился в начале четвертого. Разувшись, взвинченный Юрка даже сразу не сообразил предложить ему гостевые тапочки, а потом уже поздно было Прошел в ванную к стояку, открыл лючок, заглянув внутрь, записал что-то в свой блокнот и почти сразу же откланялся. На все про все, и двух минут не ушло. И ради этого нужно было весь день ждать. Закрыв за мастером дверь, Юрка посмотрел на часы. Было четверть четвертого. Вызвал такси и пошел на кухню за таблетками. Воду он на этот раз решил с собой не брать, если что, купит в мини-кафе. Народу у витрины сегодня было намного меньше, чем вчера. А может быть, все дело в том, что это Юрка приехал позднее. Приобретя билет, юноша прошел вдоль стекла, разглядывая самозабвенно возделывавших свой огород Ньюпов. Виты среди них не было. Впрочем, здесь юноша особого успеха и не ждал. Догадавшись за стеклом, наверняка день ото дня видны одни и те же человечки. Жители вот этих самых ближайших домиков. И если его знакомые не было среди них вчера, Вряд ли она появится там сегодня. Другое дело микс миксд-зона. Вот на ее дорожках встреча вполне возможна. Туда-то, купив второй билет, Юрка и отправился. Уже знакомую парковую зону юноша, не задерживаясь, прошел насквозь. Пришло время принять лекарства, а значит, нужна была вода, чтобы запить таблетку. Повар в буфете был тот же самый, что и накануне. А вот его ньюпы-помощники сменились. Вчера все четверо были мужского пола, сегодня два парня и две девушки — Обе, правда, жгучие брюнетки, свиты захочешь, не спутаешь. Взяв стакан воды, возле кувшины, из которого ее налил в стакан повар, стояла табличка, что вода артезианская и добыта из лицензированной скважины на территории Мини-Сити. И, несмотря на настойчивые уговоры отказавшись от еды, голода Юрка не чувствовал, а цены в мини-кафе кусались, юноша прошел за столик, уселся под красно-синим зонтиком Достал из кармана куртки упаковку таблеток, вынув одну, положил в рот и запил купленной водой. Попытался понять, есть ли у жидкости какой-то особенный вкус, чтобы продавать ее по 75 копеек за стакан. Но ничего такого не уловил. Вода как вода. Дома из крана точно такая же течет. Пожав плечами, Юрка поставил стакан на стол, неспешно повернулся к парку и обмер. В полуметре от его столика на краю подвесного пешеходного мостика сидела... Вита. Сердце в груди юноши ёкнуло. Непривычно болезненно, скорее радостно. Но и это было в его состоянии не слишком полезным. Поэтому, прежде чем встать или заговорить, Юрка привычно сделал глубокий вздох, насыщая лёгкие кислородом. Как правило, свинцовая тяжесть в груди после этого немного ослабевала. «Привет!» Воспользовавшись возникшей паузой, Вита помахал ему рукой. «Привет!» — выдохнул он. «Говорят, ты искал меня?» — спросила она, задорно болтая ногами. «Нет, то есть... Э, да, вчера», — признался он. «Тебе официанты передали?» «Вчера я была занята», — сообщила девушка, проигнорировав его вопрос. «Извини». «Да ничего», — выговорил Юрка. «Спустишься вниз, а то страшно смотреть, как ты там балансируешь над пропастью», — полуспросил, полу предложил он. «Нет». С улыбкой, но, как показалось юноше, невесело мотнула головой нюбка. «Это же вон там у нас...» Она показала рукой себе за спину на парк «Город будущего», где люди разного роста гуляют рядом, почти не пытаясь друг друга затоптать. А здесь всего лишь мини-кафе, где официанты Маломира обслуживают клиентов Верзил. Так что, если хочешь поболтать, пошли туда. Она снова махнула в сторону изумрудного лабиринта дорожек. «Тем более я как раз хотела кое о чем тебя попросить». Лукаво подмигнула девушка. «У нее зеленые глаза», — подумалось вдруг почему-то Юрке. Позавчера он как-то не обратил внимания на их цвет. А сейчас заметил, зелёный, с лёгким золотистым оттенком. «А о чём попросить?» — спросил он, поднимаясь из-за стола. «Сейчас расскажу. Пошли». Оставив на столе недопитый стакан, Юрка торопливо вышел в парк. Вита дожидалась его на своём подвесном мостике. Девушка уже тоже была на ногах. «Отойдём немного», — предложила она, двинувшись в сторону от кафе. Не споря, юноша последовал за ней. «Ну так о чём ты хотела попросить?» Задал он вопрос, когда пестрые зонтики скрылись за густой стеной зелени. Специально так было продумано у строителями или нет? Но голова Ньюбки, шагавшей по мостику, находилась немного выше лица стоявшего на земле человека. И, разговаривая, Юрке приходилось немного задирать свою. Девушка же сейчас смотрела на него в прямом смысле слова сверху вниз. «Об одной небольшой услуге», — ответила Вита и умолкла. Молчалый юноша, ожидая продолжения — И через несколько секунд Нюбка заговорила снова. «Не мог бы ты отвезти меня кое-куда?» «Конечно!» — вырвалось у Юрки, но, решив, что согласился, он как-то уж слишком поспешно юноша тут же добавил. «Ну, то есть, понятно, смотря куда». «Да тебе там рядом», — заверила девушка. «Помнишь, я говорила, что лежала в больнице?» — спросила она. Юрка кивнул, помню, мол. «Надо снова туда съездить, кровь на анализ сдать». «Обычно нас туда скорая помощь возит, но сегодня она в мини уже приезжала, а второй раз вызывать не очень хорошо». «Да что ж там нехорошего-то?» развёл он руками. «На то она и скорая помощь». «Говорю нехорошо, значит, нехорошо», недовольно нахмурилась Вита. «У с Мегаполисом свои отношения, и в них я уж получше тебя разбираюсь, поверь. Но если ты не хочешь мне помочь...» «Почему же не хочу? Хочу», поспешил заверить он собеседницу. «Что уже и спросить нельзя. Когда нужно ехать?» «Чем быстрее, тем лучше» заявила девушка. «Лично я готова». «Что, прямо сейчас?» слегка опешил Юрка. «У меня даже сумки с собой нет». «У ворот стоит сувенирный киоск, там продаются переноски», сказала Вита, словно была готова к возникшему затруднению. «Я говорила, они сейчас в моде, многие посетители себе покупают. Но на выходе в нее заглянут проверить, а то вдруг ты похитил в мини-сити зазевавшегося маломера, запихнул в сумку и теперь везешь домой, чтобы посадить в клетку и заставить петь по утрам украинские народные песни». Губы её улыбались, но голос звучал серьёзно. И было непонятно, шутит девушка или подобные происшествия в микс-зоне и в самом деле когда-то случались. «Поэтому давай сделаем так. Как купишь переноску, выходи через ворота и иди туда, где мы позавчера с тобой расстались. Помнишь место? Там и встретимся. Договорились?» «Договорились», — проговорил юноша, несколько подавленный её напором. «Ну тогда и пошла», — удовлетворённо заявила Вита. «Да», — спохватилась она, — «Смотри, там сумку выбери получше! Мне в ней ехать!» И прежде чем Юрка успел что-то ответить, в припрыжку побежала вперед по дорожке и уже через пару секунд исчезла в зелени. Проводив ее несколько обескураженным взглядом, юноша двинулся к выходу из микст зоны В ворот в самом деле обнаружился сувенирный киоск, вот только сумка-переноска в нем оказалась одной единственной модели. Правда, аж трех цветов на выбор — красная, белая и черная. Отдав за нее почти все свои наличные деньги, едва осталось на такси, Юрка взял черную. Внешне сумка отличалась от обычной лишь забранным в пластик окошком на боку и перфорацией под верхним кантом, которые вполне могли сойти за декоративные элементы. Зато внутри имелось два сиденья с престижными ремешками, складной столик, аккумуляторная лампа освещения и множество надежно запирающихся разноразмерных отделений. Как видно, для личных вещей запасливых миниатюрных путешественников. «А зачем двухместный взял?» — спросила Вита, увидев его покупку. У самой девушки откуда-то успел появиться за плечами рюкзак, из которого, словно ощипанные крылья средневекового польского гусара, торчали дуги уже знакомой юноши-рогатки, а также длинные серые ножны у левого бедра. «Других не было», — пожал плечами Юрка. «А ты, я смотрю, как в боевой поход собралась», — ткнул он пальцем в ножны. «Для Ньюпа любой выход за периметр Мини-Сити боевой поход», — хмыкнула она. «Да и внутри периметра всякое случается. Знаешь, как мне в тот раз моего мачете не хватало?» Любовно похлопла она рукой поторчавшей из ножен рукояти. «Меня же тогда на скорой в больницу везли, а они не разрешают нам брать с собой оружие». «А рогатки разрешают?» — спросил юноша. «Рогатка не оружие, но смотрят на нее все равно косо. У меня ее и не было, когда я из дома ехала. Это мне уже на обратный путь девочки-медсестры дали». «Мачете, когда еду, тоже у них оставлю, иначе верзилы на контроле отберут, а буду возвращаться, заберу». «Верзилы? А медсёстры там что, ньюпы?» — удивился Юрка. «В мини-отделении есть и ньюпы, а как же иначе? Работают по контракту. Вот им и оставлю на хранение». Такси доставило их к воротам больницы. Отпустив машину, Юрка огляделся, не наблюдает ли за ним кто-нибудь ненароком. Но улица была пуста, и он расстегнул сумку, на всякий случай всё же прикрыв её сверху рукой. «Ты там как?» — спросил он. «Отлично!» — гулко раздалась изнутри. «Комфорт, как у бургомистра в Паланкине. Честно говоря, я перед дорогой приняла кое-что от тошноты, но, думаю, и так бы не укачала. Тут всё предусмотрено». «Ну, слава богу!» — обрадовался Юрка. «Тебя куда, к главному входу?» «Э, нет, стой!» — завозилась в сумке Вита. «Спусти меня вниз, я сама дойду». «Зачем сама?» — не понял юноша. «Я могу отнести. Что ж тут осталось?» «Нет!» — заспорила она. Не хочу, чтобы все видели, что меня принёс верзило. К тому же, мне в приёмное отделение для нюпов. Ты там, если только на карачках проползти сможешь. Давай хоть до корпуса донесу, предложил Юрка. Нет, увидят, выпускай, Вита была упряма. А если кошка, в свою очередь, не сдавался юноша, или осы покусают как Романа, само собой вырвалось у него. Откуда ты знаешь о Романе? Из сумки высунулась нахмуренная физиономия Нюпки. В новостях читал, «Его же осы как раз где-то здесь покусали, так?» «Роман сам виноват», — буркнула Вита, вновь демонстративно пропустив мимо ушей заданный ей вопрос. «Полез в гнездо как слепой. Ладно, так и быть. Донеси до угла, за ним выпустишь. Ну а дальше уж я сама. Там рядом». Русая головка исчезла, и Юрка зашагал к зданию больницы. «Обратно когда?» — спросил он, поставив, наконец, переноску на асфальт возле больничного цоколя. «Завтра утром, скорее всего», — ответила девушка, ловко выбираясь из сумки с рюкзачком за спиной. «На скорой поедешь». «Ты меня вообще слушаешь?» — всплеснула руками Вита. «Я же говорила, с мочета меня в скорую не пустят. Так что не обессудь, снова к тебе на поклон приду. Жди». Известие это и обрадовало, и напугало Юрку одновременно. «Как же ты дойдешь одна?» — спросил он. «Может, мне тебя встретить у больницы?» «Не надо!» — отмахнулась она, скривившись. К тому же я не знаю, когда точно меня отпустят. Весь день будешь вокруг гулять? Дойду, куда денусь? В прошлый раз же дошла». «И привела за собой полицию», — напомнил юноша. «Виновата, больше такого не повторится», — заверила она. «Да не дрожит из меня так», — усмехнулась Вита, потрепав его ладонью по колену. Юрка сидел перед ней на корточках. «Не такая уж я беззащитная, как кажусь сверху. Знаешь, сколько ос зарубил этот клинок?» — спросила девушка, на треть вытащив из ножен мачете. «Сколько?» — на автомате поинтересовался юноша. «Давно со счета сбилась», — с ноткой гордости в голосе заявила Вита, вкладывая оружие назад. «Ладно, побежал я, а то еще отделение закроется. Давай, до завтра», — протянула она ему руку. Юрка вроде и понимал, что обязан возразить, но ничего убедительного в голову упорно не шло, и он взялся пальцами за ее ладошку. Стоило же ему ее отпустить, как сорвавшись с места, юбка стримглав побежала вдоль стены и через считанные секунды скрылась за углом. Когда юноша выглянула за него, виды на улицу уже не было. Только хлопнула дверца на миниатюрном крылечке, пристроенном сбоку к пандусу подъезда черного хода. «Не станешь искать специально, так и не заметишь».